«А вон Черинг-Кросс-Роуд!» И Бен поверил, а потом рассказал об этом Рите. «Когда можно будет полетать еще?» Поинтересовался он. «Скоро ты снова полетишь в большом самолете». А сама подумала. «Наверное, я тебя больше не увижу». «Она полюбила его». «Да, полюбила». «Будет скучать». Рита позволила Бену... точнее спровоцировала Бена на то, что он отымил ее еще несколько раз, как можно больше. Это было ни на что не похоже. Она прекрасно понимала, что его натура не расположена к нежности в такие моменты. Эти короткие акты обладания никак не были связаны с тем, что происходило несколько секунд спустя, и уже казалось, что ничего такого и не произошло. И все же однажды, Когда Рита позволила Бену остаться на ночь, во сне он тыкался в нее носом. Его волосатое лицо упиралось девушке в шею, а еще лицо и шею он ей лизал. Рита верила, что он ее любит. Бен спрашивал, поедет ли она во Францию. Но что он представляет, когда говорит «Франция»? «Там так же, как здесь», пыталась объяснить Рита. «Хотя там приятное синее море. Ты знаешь, что такое море?» «Да, он знал, помнил, как они ездили к морю с бандой». «Вот и там так же, только море совсем рядом». Она нашла несколько открыток с видами Ниццы, побережья, и Бен задумался, глядя на них. Рита знала, что он видит не то, что видит она, и не сказала, что там другой язык, другие звуки. Рита стояла, прислонившись к дверному косяку, одетая в черную кожу и черные колготы-сеточку, и смотрела на Джонстона. Тот взмахом руки указывал людям на мини-такси, раздавал водителям указания, как здесь бывает всегда с раннего вечера до двенадцати или часа ночи, когда люди возвращаются из ресторанов и театров. Вдруг Рита заметила человека, который ей сразу не понравился. Он подошел к Джонстону и встал прямо перед ним. Она поняла, что Джонстон испугался. В ее жизни все проблемы начинались так. Ниоткуда появляется человек, который словно всем своим видом предупреждает «берегись», а потом все и происходит. Когда этот тип наконец убрался, Рита заметила, что Джонстон вспотел. Он наклонился к прилавку в своем закутке и начал большими глотками пить из бутылки, которая у него там хранилась. Потом заметил Риту, понял, что она беспокоится, и сказал, «Рит, надо поговорить». Вечером Рита проверила, что уличная дверь, ведущая к ее комнате, закрыта, и позвала Джонстона. Улеглась на кровать, опираясь на подушке. Одна нога свисает, Эту позу она изобрела, чтобы возбуждать клиентов. Она курила и смотрела на Джонстона, который вертелся и ерзал на стулье. Он курил и часто отхлебывал из бутылки виски. Из-за спертого воздуха и сигаретного дыма Рита постоянно кашляла. Она знала про Джонстона почти все. В четырнадцать он сбежал из неблагополучной семьи. Отбыл срок в Борстоле. потом жил впроголодь за счет воровства. Год тюрьмы. Когда вышел, пытался какое-то время жить честно, но его снова посадили за разбой. Этот срок окончился пять лет назад. Машины и махинации. Сначала приступил закон на шаг, потом все глубже и глубже. Закрутил множество афер, которые становились все опаснее и опаснее. Ему помогали навыки, которые он приобрел в тюрьме. а также связи в криминальном мире. Дело с мини-такси шло неплохо, но это всегда было лишь прикрытием. Риту не удивило, что Джонстон попал в беду. И когда он сказал «Рит, я в ловушке», она подумала, что у него небольшие долги, возможно, его шантажируют. Но когда он начал рассказ, подкрепляя силы огромными глотками виски, он уже был слегка пьян. Она села на край кровати и уставилась на него».